Она прервалась, загадочно улыбнулась и продолжала. В конце концов, он прогнал меня и сказал, что я <смех> заурядная колдунья, не способна управлять могучими силами. <смех> он добавил, что собирался сделать меня владычицей мира, но я всего-навсего проклятая вертехвостка. Ну и что... Мне вовсе не улыбалось сидеть одной в золотой башне, часами всматриваться в магический кристалл, бесконечно повторять заклинания, начертанные кровью девственниц на змеиной коже. От замшелых книг меня просто тошнило. Учитель сказал, что я земная нежить и не сумею постичь космическую магию. Что ж, все, что я желаю, можно найти и на земле. Власть... Блеск, роскошь, красивых любовников и послушных рабынь. Заодно он рассказал мне о моем детстве и о проклятии. Вот я и вернулась, чтобы взять то, на что имею равное с тобой право. — Что это значит? — оскорбленная Тарамис вскочила. — Неужели ты полагаешь, что, заморочив головы слугам и стражникам, получила права на корону Каурана? Помни, что королева здесь я. Конечно, ты будешь иметь все, что положено принцессе крови, но...» Соломея злобно засмеялась. «Как ты щедра, милая сестричка! Но прежде чем облагодетельствовать меня, будь любезно, объясни, что это за войско стоит лагерем за городской стеной? Это шимиты-наемники. Ими командует Констанций, вельможа из королевства Котх. Что их привело в наши пределы? Тарамис почувствовала в тоне сестры издевку, но отвечала с королевским достоинством. Констанций обратился к нам с просьбой пропустить его солдат через нашу землю в Туран. Он поручился за войско своей головой, и, покуда солдаты находятся в границах королевства, будет оставаться моим заложником. Неужели нынче утром это Не просил твоей руки. Тарамис гневно глянула на сестру. «Откуда ты знаешь?» Ведьма пожала плечами и спросила, «Можно ли поверить, что ты отказала такому красавцу?» «Разумеется», — ответила Тарамис. «Неужели ты, принцесса крови, могла подумать, что королева Каурана даст иной ответ? Чтобы я вышла за бродягу с руками по локоть в крови?» которого с позором изгнали из родной земли, заговоря банды наемных убийц и грабителей? Мне не следовало вообще впускать этих чернобородых мясников в пределы Каурана. Но ведь он заточен в Южной башне, и мои гвардейцы зорко его стерегут. Завтра я прикажу, чтобы его орда покинула королевство, а он будет в заложниках до тех пор, пока не уйдет последний солдат. Наши воины сейчас не патрулируют по городу, но я предупредила Констанция, что он головой поплатится за любой вред, причиненный землепашцам и пастухам. — И Констанция вправду томится в Южной башне? — допытывалась Соломея. — Я же сказала! Почему ты спрашиваешь? Соломея хлопнула в ладоши и воскликнула голосом, полным жестокого торжества. — Королева приглашает тебя на прием, сокол! Открылись раззолоченные двери, и в покой шагнул рослый воин. приведи его Тарамис воскликнула с гневом и удивлением. — Констанций, как ты посмел войти сюда? — Да, это я и есть, ваше величество! — пришелец опустил голову в глумливом поклоне. Черты его лица и вправду напоминали хищную птицу, и красота его была хищной. Лицо его было... А солнцем, черные, как воронье, крыло волосы, зачесаны назад, он был одет в черный камзол и высокие сапоги, обычный походный наряд, местами даже носивший следы ржавчины от панциря.